Глава восемьдесят шестая. «Ого! А что это за такие важные господа были?» Внезапно послышался знакомый голос газеты. «А платья какие у Лиди? Все сплошь шелка да кружева. Жюри конкурса пляжных мод, — пожала плечами я. Хозяйка термополии, которая обычно на дух меня не переносила, сейчас выглядела вполне нормальной. Уж больно всех в Устричном переулке заинтересовала пышная процессия. Вот и послали ее выяснить у меня подробности». Мы перекинулись пару слов, и я занялась работой. Да и газета отправилась в свою термополию. И все таки ее приветливость меня насторожила. И на всякий случай я решила держать ухо востро. Благо, к вечеру активность Арсеньевской Алимовой снизилась. По крайней мере, она перестала завывать через каждые полчаса. Может, устала и захотела спать? «Девушка, две порции вашего кушания, будьте так любезны». Около моего окошка, как по мановению волшебной палочки, возникли два молодых господина. Один высокий худощавый блондин с прямыми волосами, второй брюнет с пышными кудрями. Судя по их камзолам, расшитым серебристыми и золотистыми нитями, они были явно высокого происхождения. Да что ж это за денек то такой, раз знать косяком идет в устричный переулок? Или это, наоборот, хороший знак? Знак того, что я смогу сделать свою шурму популярной среди высшего общества? Я привычным жестом развернула на столе два тонких лаваша, ловко собирая на них нужные ингредиенты. Мужчины наблюдали за мной с интересом, о чем то негромко переговаривались, улыбались, особенно блондин. Он растянул губы в улыбке, принимая в руки две горячие благоухающие шаурмы, завернутые в бумагу. Но то, что произошло потом, просто повергло меня в шок. Мужчины развернулись и просто пошли прочь с занятой шаурмой и своим разговором. «Господа, вы ничего не забыли?» — окликнула я. «Может, они действительно просто очень рассеянные господа?» «Что такое?» — небрежно повернулся кудрявый брюнет. «Он уже успел откусить от моей шаурмы и теперь явно был недоволен, что его от нее отлетли». «С вас 360 десимов», — спокойно сказала я. Перемена от благодушных дворян до высокомерных снобов была практически мгновенной. «Какие еще 360 десимов? Совсем обнаглела торговка». От возмущения я едва сдерживала себя. Сбросила испачканный фартука, хлопнув дверью фургончика, догнала наглецов. «Я сделала вам шаурму. Будьте добры за нее заплатить!» С достоинством сказала я. «Ты вообще соображаешь, с кем разговариваешь?» Напыщенно бросил блондин. «Ты стоишь перед лордом Фагом и виконтом Пристли. И что ты у них требуешь?» Внутри я вскипела от злости, но внешне держалась совершенно спокойно. Я ни за что не опущусь до базарной ругани. — А что, лорды и виконты не должны платить за еду? — Радуйся, что такие выдающиеся личности вообще обратили внимание на твой жалкий ларек, кухарка, — свысока бросил лорд Фак, блондин с аппетитом откусывая от шаурмы. — Заплатите, иначе вызову стражу, — сжала кулаки я. — Никакую стражу ты не вызовешь, шлюха. Заткнись и скройся с глаз долой. Виконт пристлев вдруг выскочил вперед и толкнул меня в грудь. Это было резко и очень больно. Я оступилась и неминуемо упала бы головой на каменную мостовую, если бы в тот самый момент меня кто-то не поймал. Оказавшись в сильных и надежных объятиях, я выдохнула. Еще не видя своего спасителя, я увидела, как вытянулись и побледнели лица лорда и виконта. «Адмирал Фрейзер?» — прошептали они в один голос. «Да, это был Грэм». Мягко отставив меня в сторону, он выхватил из ножен рапиру и приставил горло кудрявого брюнета. «Так как там ты назвал мою жену, Виканд?" Выгнув бровь с обманчивым спокойствием, поинтересовался Грэм. «Теперь все ясно, адмирал. Пытаясь сохранить лицо, лорд Фак подпочинился. Теперь понятно, это она и есть, с позволения сказать, леди, которая разгуливает полуголы и торгует для простолюдинов. Так это они и судачат все светское общество». — Вот только я, насколько знаю, вы развелись с женой. Оскорбив ее, вы оскорбили меня, — мрачно ухмыльнулся Грэм и четким выверенным жестом взмахнул рапирой. Я даже понять ничего толком не успела, он двигался так быстро, и вот буквально спустя какие-то несколько минут, изрядно помятые и растерявшие всю свою спесь лорд с виконтом бурно просили у меня прощения, не забыв при этом расплатиться за шаурму. Вся их красивая и богатая одежда превратилась в лохмоть и ленточки, Как будто ее пропустили через офисный шредер. Они хотели даже дать больше 360 десимов, но мне лишнего не надо было. После чего клиенты исчезли с устречного переулка так живо, как будто их ветром сдуло. Присле толкнул тебя, ты в порядке. Грэм смотрел с такой тревогой, как будто Виканд по меньшей мере откусил мне палец. В полном, за исключением того, что я не ожидала тебя здесь увидеть. Мы же договорились, что после развода каждый идет своей дорогой. Я всего лишь хотел попробовать это новое кушанье из Фавероли, о котором все говорят». Обаятельно улыбнувшись, Грэм пожал плечами. «Бабинг-то к мне и вовсе про твою шурму все уши прожужжал. Это блюдо из твоего мира?» «Не собираюсь говорить с тобой на эту тему. И шаурму делать для тебя не собираюсь. Никогда». Отрезала я и для наглядности показала на объявление. «Продавец вправе отказать в обслуживании без объяснения причин». Я ожидала, что Грэм будет настаивать, но он как-то странно легко согласился. Я вел себя как последняя скотина, поэтому понимаю, почему ты отказываешь мне. Рада твоей прозорливости. Разумеется, ты ведь в курсе, что я могу подключить свои связи и обратиться напрямую к царю Селендории, который велит заново сшить нашу брачную ленту. При этих словах я похолодела. Так запросто? Ты забыла, кто перед тобой? Усмехнулся Грэм. Нет, я не забывала. Передо мной стоял адмирал в темно-зеленой форме с эполетами и белых перчатках. Высокий, широкоплечий, с идеальной выправкой и темными волосами, зачесанными на бок и отливающими бордовым. Красавец с благородным волевым лицом, стальными серыми глазами и едва заметным шрамом на правой скуле. Этот шрам. Он действительно почти совсем пропал. На это уйдет какое-то время, только что разрезанную брачную ленту так быстро не соединить. Однако это в моих силах. «Но я не стану этого делать, потому что понимаю. Так мне тебя не получить, Виолетта». Он приблизился неотрывно, глядя мне в глаза. «Не стоит называть меня здесь настоящим именем. Теперь я Виола», — перебила я. «Зачем тебе вообще нужно меня получать? Это пройденный этап. Ты сам хотел развестись с женой. И вот, пожалуйста, мечты сбываются. Или так бесит, что теперь не можешь завести наследника? Что поделать, такова цена». Как ты не можешь понять, что ты моя истина, а я твой? Твоя душа пришла в этот мир только для того, чтобы мы были вместе. Моя душа пришла в этот мир, потому что одна глупышка перепутала руну. Это не случайность, это судьба. Грэм вдруг сжал моё запястье, и это место, место нашего соприкосновения, засветилось. И я почувствовал себя странно, но в то же время легко. В голове как будто заискрились пузырьки шампанского. Меня потянуло к нему со страшной силой. Отпусти! Сквозь зубы прошипела я. Что удивительно, но он послушался мгновенно. Я отступила назад, потирая запястье и зло, глядя на бывшего мужа. Ты же почувствовала это: связь, которая установилась между нами. Ты ошибаешься, и никакая я не твоя истина, полный бред. Я могу ошибаться, ведь все еще нахожусь под действием руны мрака. Грэм показал на свой шрам, который хоть и стал совсем тонким, но все еще был виден. Но Дейган никогда. Я читала, что в вашем мире истинным не обязательно заключать союз. Они могут выбрать себе других партнеров. Этим я и собираюсь заняться после того, как устрою свою жизнь, разумеется. Чего я тебе советую, Грэм?» «Да, конечно, понимаю тебя», — кивнул он. «Кстати, ты не показалась мне жестокой, наоборот. Очень доброй и сочувствующей». «Хочешь, чтобы я проявила доброту и сочувствие и пошла у тебя на поводу?» — Усмехнулась я. «О, я-то обойдусь мне не привыкать». «А вот Дейган...» Грэм тяжело вздохнул. «А что с Дейганом? Видишь ли, он очень тоскует по тебе. Ведь дракон испытывает огромную привязанность не только к своему сиблингу, но и к его истиной. Ты не знала? Дейган плохо себя чувствует, отказывается от еды. Если в тебе есть милосердие, навести его». Слова Грэма произвели на меня большое впечатление. На него-то самого было плевать с высокой колокольни. Но страданий бедного дракона я перенести не могла. «Ты меня обманываешь. Просто приди сама в его логово и посмотри», — с печальным видом проговорил Грэм. Дейган грустит, и подбодрить его по силам только тебе. «Я не хочу возвращаться в твое дурацкое поместье. Я думала, ноги мои теперь там не будет после нашего развода». «Разумеется, это твое право», — пожал плечами Грэм. «Кстати, ты слышала, что дракон может умереть от тоски?» «Вот черт». С одной стороны, я понимала, что все это очень похоже на провокацию, прямо в стиле Дейгана. Этот драконюка похлеще самый многоопытный свахи будет. Но, с другой стороны, вдруг это правда, и Дейгану по-настоящему плохо. В ожидании моего ответа Грэм смотрел внимательно и так печально, как будто его дракон уже находился на смертном одре. Но не успела я рта раскрыть, как раздался знакомый громоподобный рев, от которого, кажется, небо готово было разверзнуться, а земля расколоться напополам. Ты прекрасна! Ты так прекрасна! А я-то думала, что эта бешеная раковина уже прилегла спать. Услышав трубный рев раковины, Грэм с невозмутимым видом обошел ларек. Я вслед за ним. Там мы ее и обнаружили. Вижу, тебе уже вручили приз за лучший купальник на конкурсе пляжных мод, ухмыльнулся бывший муж. Не беспокойся, скоро я верну ее в естественную среду обитания, парировала я. «Мне искренне жаль тебя расстраивать, но теперь, после того, как ты получила эту раковину в свою собственность и касалась ее, избавиться от нее будет очень непросто». «Почему?» — похолодела я. «Алимова крепко-накрепко привязывается к своему владельцу и всегда возвращается к нему, где бы она ни оказалась», — пояснил Грэм с интересом, разглядывая раковину. «Врешь. Второй раз обвиняешь меня в лжи. Саму это не смешно». Но нет, не может эта раковина оказаться очередной проблемой на мою бедную голову. Вообще-то их и так уже достаточно». «Вот так сокровища Сими Морей», — пробормотала я. «Ну, вообще-то эта раковина очень редкая. Впрочем, если возможность обладания такой незаурядной вещью тебя не прельщает, я помогу тебе от нее избавиться, Виолетта». И Грэм улыбнулся. «Ну, просто рыцарь, готовый в любую секунду прийти на помощь даме, оказавшейся в беде». Каюсь, искушение принять его предложение и забыть об этом ужасающем воем было велико. «Без тебя справлюсь», — холодно отрезала я. «Настаивать не буду», — легонько поглонился адмирал, но мне показалось, что Грэм едва скрыл усмешку. «Что мне передать Дейгану? Почтишь ли ты несчастного ослабевшего дракона своим присутствием?» «Я подумаю. Если на этом ко мне все, то смею больше не задерживать господина адмирала». Грэм удалился, однако перед этим каким-то образом схитрился поцеловать меня руку на прощание. Я и сама не поняла, как это произошло, а помнилась только, когда почувствовала прикосновение его прохладных губ на тыльной стороне ладони. Закончив работу, я передала подоспевший на ночную смену присел и веничек от мизника Нуа, и с чистой душой отправилась избавляться от Арсеньевской Алимовой. Хотя, как с чистой... Слова Грэма о том, что от подарочка будет трудно избавиться, все таки засели у меня в голове. В качестве помощника в этом мероприятии я позвала Юстаса, который выглядел необыкновенно довольным и всю дорогу болтал о заказах на купальнике, которые ему поступили от молодых леди. Раковину мы погрузили в небольшую тележку, благо она вела себя на удивление тихо, может и правда уснула. Вдвоем с Юстасом мы привезли ее к причалу и с размаху забросили подальше в бурливые волны. Издав громкий всплеск и целый фонтан-брызг, Арсеньевская Алимова отправилась на дно морское, где ей было самое место. «Как думаешь, она не вернется? «Да глупости все это, конечно, не вернется. С чего бы?» — махнул рукой Юстас. «Как ты вообще себе это представляешь? У этой раковины ни рук, ни ног, ни щупалец нет. Забудь о ней». И я кивнула. «Конечно же, он был прав».